Параграф 2. Конституированная или синтетическая стоимость. Стоимость миновая есть краеугольный камень экономического здания. Стоимость конституированная есть краеугольный камень системы экономических противоречий. Что же это за конституированная стоимость, составляющая все открытие господина Прудона в политической экономии? Раз признана полезность того или иного продукта, Труд является источником его стоимости. Мерой труда служит время. Относительная стоимость продуктов определяется рабочим временем, которое нужно было употребить на их производство. Цена есть денежное выражение относительной стоимости продукта. Наконец, конституированная стоимость продукта есть просто-напросто стоимость, образуемая воплощенным в нем рабочим временем. Как Адам Смит открыл разделение труда, Так, господин Прудон, в свою очередь, претендует на открытие конституированной стоимости. Конечно, в этом открытии нет чего-либо неслыханного, но нужно признать, что вообще нет ничего неслыханного ни в одном открытии экономической науки. Чувствуя всю важность своего открытия, господин Прудон старается, однако, умолить его значение, чтобы успокоить читателя насчет своих претензий на оригинальность и примирить с собой умы по своей робости мало склонная к восприятию новых идей. Но при оценке того, что сделано для определения стоимости каждым из его предшественников, он поневоле вынужден признать и во всеуслышание заявить, что наибольшая часть, львиная доля в этом деле, принадлежит ему. Синтетическая идея стоимости была уже в смутных очертаниях усмотрена Адамом Смитом. Но у Адама Смита... Эта идея стоимости была совершенно интуитивной, а общество не изменяет своих привычек в силу веры в интуицию. Его можно убедить только авторитетом фактов. Нужно было, чтобы антиномия получила более ясное и отчетливое выражение. Жан-Батист Сей и явился ее главным истолкователем. Итак, вот закончена история открытия синтетической стоимости. У Адама Смита смутная интуиция, у Жана Батиста Сея антиномия, у господина Прудона конституирующая и конституированная истина. И пусть не заблуждаются относительно этого, все другие экономисты, от Сея до Прудона, ограничивались только тем, что тащились по заезженной дороге антиномии. Невероятно, что столько разумных людей в течение сорока лет бились над такой простой идеей. Но нет, стоимости сравниваются между собой, не имея ни одного общего им пункта и никакой единицы меры. Вот что решились утверждать экономисты XIX века против всех и вопреки всем, вместо того, чтобы принять революционную теорию равенства. Что скажет об этом потомство? Том 1, страница 68. Спрошенное столь внезапно потомство прежде всего придет в смущение насчет хронологии. Ему неизбежно придется задаться вопросом, разве Рикардо и его школа не были экономистами XIX века? Система Рикардо, основанная на том принципе, что относительная стоимость товаров зависит исключительно от количества труда, требуемого для их производства, восходит к 1817 году. Рикардо – глава целой школы, господствующей в Англии со времени реставрации. Учение Рикардо строго – безжалостно резюмирует точку зрения всей английской буржуазии, которая, в свою очередь, является воплощением современной буржуазии. Что скажет об этом потомство? Оно не скажет, что господин Прудон вовсе не знал Рикардо, ибо он говорит о нем, говорит немало, постоянно возвращается к нему и кончает тем, что называет его учение «набором фраз». Если когда-либо потомство вмешается в этот вопрос, оно скажет, может быть, что господин Прудон, боясь задеть англофобские чувства своих читателей, предпочел сделать самого себя ответственным издателем идеи Рикардо. Но, как бы то ни было, он найдет весьма наивным, что господин Прудон выдает за революционную теорию будущего то, что Рикардо научно изложил как теорию современного общества, общества буржуазного. Оно найдет весьма наивным, что господин Прудон принимает таким образом за разрешение антиномии между полезностью и миновой стоимостью то, что Рикардо и его школа задолго до него представили как научную формулу одной только стороны антиномии – миновой стоимости. Но оставим потомство раз и навсегда в стороне и приведем господина Прудона на очную ставку с его предшественником Рикардо. Вот несколько мест из произведения этого автора, резюмирующих его учение о стоимости. «Полезность не является мерой миновой стоимости, хотя она абсолютно необходима для последней. Страница 3, том 1, начал политической экономии и так далее». Перевод с английского «Констансио», Париж, 1835. «Раз вещи признаны сами по себе полезными», то свою миновую стоимость они черпают из двух источников – из своей редкости и из количества труда, требующегося для их добывания. Существуют вещи, стоимость которых зависит только от их редкости. Так как никаким трудом нельзя увеличить их количество, то стоимость их не может быть понижена посредством увеличения предложения. К такого рода вещам принадлежат драгоценные статуи и картины и так далее. Стоимость их зависит только от богатства, вкусов и прихоти тех лиц, которые желают приобрести подобные предметы. Страница 4 и 5, том 1, цитаты сочинений. Но в массе товаров, повседневно обращающихся на рынке, такие товары составляют лишь весьма малую долю. Так как подавляющее большинство вещей, которыми люди хотят обладать, доставляется трудом, то количество их всякий раз, когда мы пожелаем затратить необходимый для их производства труд, может быть увеличено до таких масштабов, границы которых почти невозможно указать, и не только в одной стране, но и во многих странах. Страница 5, том 1, цитаты сочинений. Вот почему, говоря о товарах, об их миновой стоимости и о принципах, регулирующих их относительные цены, мы всегда имеем в виду только такие товары, количество которых может быть увеличено человеческим трудом и производство которых стимулируется конкуренцией и не встречает никаких препятствий. Том 1, страница 5. Рикардо цитирует Адама Смита, который, по его мнению, определил с большой точностью первоначальный источник всякой миновой стоимости. Смотрите «Смит», книга 1, глава 5. Исследование о природе и причинах богатства народов. Затем он прибавляет. Учение о том, что именно это, то есть рабочее время, является основанием миновой стоимости всех вещей, кроме тех, количество коих не может быть как угодно увеличено человеческим трудом, имеет для политической экономии чрезвычайно важное значение. Ибо ничто не порождало так много ошибок и разногласий в этой науке, как именно неточность, и неопределенность смысла, который вкладывался в слово «стоимость». Том 1, страница 8. Если миновая стоимость товаров определяется количеством труда, воплощенного в них, то всякое возрастание этого количества должно неизбежно увеличивать стоимость товара, на производство которого затрачен этот труд, а всякое уменьшение количества труда – понижать ее. Том 1, страница 8. Затем Рикардо упрекает Адама Смита в том, что он, первое, дает стоимости еще другую меру, помимо труда. Иногда стоимость хлеба, иногда то количество труда, которое можно купить за эту вещь, и так далее. Том 1, страницы 9 и 10. Второе. Принимая безоговорочно самый принцип, ограничивает, однако, его применение первобытным и грубым состоянием общества, предшествующим накоплению капиталов, и установлению собственности на землю, том 1, страница 21. Рикардо старается доказать, что земельная собственность, то есть рента, не может изменить относительной стоимости сельскохозяйственных товаров и что накопление капиталов оказывает лишь приходящее и колебательное действие на относительные стоимости, определяемые сравнительным количеством труда, который употреблен на их производство. Для защиты этого положения он создает свою знаменитую теорию земельной ренты, разлагает капитал на его составные части и в конечном счете не находит в нем ничего, кроме накопленного труда. Затем он развивает целую теорию заработной платы и прибыли и доказывает, что заработная плата и прибыль повышаются и понижаются в обратном отношении друг к другу и что это не влияет на относительную стоимость продукта. Он не игнорирует того влияния, которое могут оказывать на пропорциональную стоимость продуктов, накопление капиталов и различия в их природе, капиталы основные и капиталы оборотные, равно как и уровень заработной платы. Эти проблемы являются даже основными проблемами для Рикардо. Всякая экономия в труде, говорит он, всегда понижает относительную стоимость товара. Все равно, касается ли это экономия труда, необходимого для изготовления самого предмета, или же труда, необходимого для образования капитала, употребляемого в этом производстве. Том 1, страница 28. Поэтому, пока труд одного дня продолжает давать одному то же самое количество рыбы, а другому то же самое количество дичи, естественный уровень соответствующих цен при обмене останется постоянно тем же самым, как бы при этом не изменялась заработная плата и прибыль, и какое бы действие не оказывало накопление капитала. Том 1, страница 32. Мы рассматривали труд как основу стоимости вещей, а количество труда, необходимого для их производства, как норму, определяющую соответствующее количество товаров, которые должны обмениваться друг на друга. Но мы и не думали отрицать случайного и временного отклонения рыночной цены товаров от этой их первичной и естественной цены. Том 1, страница 105, цитата сочинений. Цены вещей в конечном счете регулируются издержками производства, а не отношением между предложением и спросом, как это часто утверждали. Том 2, страница 253. Лорд Лодердаль исследовал изменения миновой стоимости, исходя из закона предложения и спроса, или редкости и изобилия по отношению к спросу. По его мнению, стоимость вещи может увеличиваться, когда количество этой вещи уменьшается или когда спрос на нее увеличивается. Стоимость может уменьшаться в силу увеличения количества этой вещи или в силу уменьшения спроса. Таким образом, стоимость вещи может изменяться под действием восьми различных причин, а именно четырех причин, относящихся к самой этой вещи, и четырех причин, относящихся к деньгам, или ко всякому иному товару, служащему мерой ее стоимости. Вот как Рикардо опровергает этот взгляд. Стоимость продуктов, составляющих предмет монополии отдельного лица или компании, изменяется в соответствии с законом, который был установлен лордом Лодерделем. Она понижается по мере увеличения предложения этих продуктов и повышается вместе с усилением требования на них, со стороны покупателей. Цена их не стоит ни в какой необходимой связи с их естественной стоимостью. Что же касается цены тех вещей, которые являются предметом конкуренции среди продавцов и количество которых может быть увеличено в какой угодно умеренной степени, то она в конечном счете зависит не от отношения между спросом и предложением, а от увеличения или уменьшения издержек производства. Том второй, Страница 259. Мы предоставляем самому читателю сравнить такой точный, такой ясный и такой простой язык Рикардо с риторическими потугами, к которым прибегает господин Прудон для того, чтобы прийти к определению относительной стоимости рабочим временем. Рикардо показывает нам действительное движение буржуазного производства, движение, конституирующее стоимость. Господин Прудон отвлекаясь от этого действительного движения, бьется над изобретением новых способов устроения мира по новой будто бы формуле, представляющей лишь теоретическое выражение реально существующего движения, так хорошо изображенного у Рикардо. Рикардо берет за отправной пункт современное общество, чтобы показать нам, каким образом оно конституирует стоимость. Господин Прудон берет за отправной пункт конституированную стоимость, чтобы посредством этой стоимости конституировать новый социальный мир. Согласно господину Прудону, конституированная стоимость должна описать круг и снова стать конституирующим началом по отношению к миру, уже целиком конституированному именно по этому способу оценки. Для Рикардо определение стоимости рабочим временем есть закон миновой стоимости. Для господина Прудона оно есть синтез потребительной и миновой стоимости. Теория стоимости Рикардо есть научное истолкование современной экономической жизни. Теория стоимости господина Прудона есть утопическое истолкование теории Рикардо. Рикардо устанавливает истинность своей формулы, выводя ее из всех экономических отношений, и, объясняя с ее помощью все явления, даже те, которые на первый взгляд кажутся ей противоречащими, как, например, рента, накопление капиталов и отношение заработной платы к прибыли, именно это и делает из его теории научную систему. Господин Прудон вновь, и при том лишь посредством совершенно произвольных гипотез, открывший эту формулу Рикардо, Принужден затем изыскивать изолированные экономические факты, которые он насилует и фальсифицирует с целью выставить их в качестве примеров, в качестве существующих уже образцов применения, в качестве начала осуществления его спасительной идеи. Смотрите наш параграф 3. «Применение закона пропорциональности стоимостей». Перейдем теперь к тем выводам, которые господин Прудон Извлекает из конституированной рабочим временем стоимости. Данное количество труда равноценно продукту, созданному тем же количеством труда. Всякий день труда стоит другого дня труда, то есть взятый в равном количестве труд одного человека стоит труда другого человека. Между ними нет качественной разницы. При равном количестве труда продукт одного обменивается на продукт другого. Все люди – суть наемные работники, и при том работники, одинаково оплачиваемые за равное рабочее время. Обмен совершается на началах полного равенства. Представляют ли собой эти выводы естественные, неоспоримые следствия стоимости, конституированной или определенной рабочим временем? Если относительная стоимость товара определяется количеством труда, требуемого для его производства, то отсюда, естественно, следует, что относительная стоимость труда или заработная плата тоже определяется количеством труда, необходимого для производства заработной платы. Заработная плата, то есть относительная стоимость или цена труда, определяется, следовательно, рабочим временем, нужным для производства всего того, что необходимо для содержания рабочего. Уменьшите издержки производства шляп и цена их, в конце концов, понизится до уровня их новой естественной цены, хотя спрос мог бы удвоиться, утроиться или учетвериться. Уменьшите посредством уменьшения естественной цены пищи и одежды, служащих для поддержания жизни и сдержки на содержание людей, и заработная плата, в конце концов, упадет, несмотря на то, что спрос на рабочие руки может значительно увеличиться. Рикардо, том 2. Страница 253. Конечно, язык Рикардо циничен до крайности. Ставить на одну доску издержки производства шляп и издержки на содержание человека — это значит превращать человека в шляпу. Но не кричите очень о цинизме. Цинизм заключается не в словах, описывающих действительность, а в самой действительности. Такие французские писатели, как господа Дросс, Бланки, Росси и другие — доставляют себе невинное удовольствие доказывать свое превосходство над английскими экономистами соблюдением благопристойных форм гуманного языка. Если они ставят в упрек Рикардо и его школе цинизм языка, то они делают это потому, что им неприятно видеть, как современные экономические отношения изображаются во всей их неприглядности и как разоблачаются сокровенные тайны буржуазии. Резюмируем. Труд. Будучи сам товаром, измеряется в качестве такового рабочим временем, которое необходимо для производства труда товара. А что нужно для производства труда товара? Для этого нужно именно то рабочее время, которое затрачивается на производство предметов, необходимых для непрерывного поддержания труда, то есть для предоставления рабочему возможности жить и продолжать свой род. Естественная цена труда есть не что иное, как минимум заработной платы. Если рыночная цена заработной платы поднимается выше ее естественной цены, то случается это именно потому, что закон стоимости, возведенный господином Прудоном в принцип, находит себе противовес в последствиях тех колебаний, которые происходят в отношениях между предложением и спросом. Но минимум заработной платы остается, тем не менее, центром к которому тяготеют рыночные цены заработной платы. Таким образом, измеряемая рабочим временем относительная стоимость роковым образом оказывается формулой современного рабства рабочего, вместо того, чтобы быть, как того желает господин Прудон, революционной теорией освобождения пролетариата. Посмотрим теперь, в какой степени применение рабочего времени в качестве меры стоимости – оказывается несовместимым с существующим антагонизмом классов и с неравным распределением продукта труда между непосредственным работником и владельцем накопленного труда. Возьмем любой продукт, например, холст. Этот продукт, как таковой, заключает в себе определенное количество труда. Это количество труда останется всегда тем же самым, как бы не изменялось взаимное положение тех, кто участвовал в создании этого продукта. Возьмем другой продукт, сукно, и предположим, что его производство потребовало того же количества труда, что и производство холста. Обменивая эти продукты один на другой, мы обмениваем равное количество труда. Обменивая эти равное количество рабочего времени, мы еще не изменяем взаимного положения производителей, точно так же, как не изменяем ничего во взаимоотношениях рабочих и фабрикантов. Утверждать, что этот обмен продуктов, стоимость которых измеряется рабочим временем, ведет к равному вознаграждению всех производителей, это значит предполагать, что равное участие в продукте существовало еще до обмена. Когда произойдет обмен сукна на холст, производители сукна будут иметь в холсте точно такие же доли, какие они раньше имели в сукне. Заблуждение господина Прудона происходит от того, что он принимает за следствие то, что в лучшем случае есть не более как необоснованное предположение. Пойдем далее. Предполагаем ли мы, по крайней мере, беря рабочее время как меру стоимости, что рабочие дни эквивалентны и что день одного человека стоит дня другого? Нет. Допустим, на минуту, что рабочий день ювелира – равноценен трем рабочим дням ткача. Также и в этом случае всякое изменение стоимости ювелирных изделий по отношению к тканям, поскольку оно не является приходящим результатом колебаний спроса и предложения, должно иметь своей причиной уменьшение или увеличение рабочего времени, употребленного той или другой стороной на производство. Если три рабочих дня различных работников будут относиться друг к другу как 1, 2, 3, то всякое изменение в относительной стоимости их продуктов будет пропорционально этим же числам – 1, 2, 3. Таким образом, можно измерять стоимость рабочим временем, несмотря на неравенство стоимости различных рабочих дней. Но чтобы применять подобную меру, Нужно иметь сравнительную шкалу стоимости различных рабочих дней. Эта шкала устанавливается конкуренцией. Стоит ли час вашей работы столько же, сколько час моей работы? Это вопрос разрешаемой конкуренции. Конкуренция, по мнению одного американского экономиста, определяет, сколько дней простого труда содержится в одном дне сложного труда. Не предполагает ли это сведение дней сложного труда к дням простого труда, что за меру стоимости принимается именно простой труд? То обстоятельство, что мерой стоимости служит одно лишь количество труда, безотносительно к его качеству, предполагает, в свою очередь, что стержнем производственной деятельности сделался простой труд. Оно предполагает, что различные виды труда приравниваются друг к другу путем подчинения человека машине, или путем крайнего разделения труда. Что труд оттесняет человеческую личность на задний план. Что часовой маятник сделался точно мерой относительной деятельности двух рабочих, точно так же, как он служит мерой скорости двух локомотивов. Поэтому не следует говорить, что рабочий час одного человека стоит рабочего часа другого. Но вернее будет сказать, что человек в течение одного часа стоит другого человека, в течение тоже одного часа. Время — все. Человек — ничто. Он самое большее, только воплощение времени. Теперь уже нет более речи о качестве. Количество одно только решает все. Час за час, день за день. Но это уравнивание труда не есть дело вечной справедливости господина Прудона. Оно просто-напросто факт современной промышленности. На предприятии, работающем с помощью машин, труд одного рабочего почти ничем не отличается от труда другого рабочего. Рабочие могут различаться только количеством времени, употребляемого ими на работу. Тем не менее, эта количественная разница становится с известной точки зрения качественной, поскольку время, отдаваемое работе, зависит отчасти от причин чисто материального характера. Каковы, например, физическое сложение. Возраст, пол, отчасти же от моральных причин чисто негативного свойства, каковы, например, терпение, невозмутимость, усидчивость. Наконец, если и имеется качественная разница в труде рабочих, то это самое большее качество наихудшего качества, которое далеко не представляет собой какой-либо отличительной особенности. Вот каково в последнем счете положение вещей в современной промышленности. И поэтому-то, уже осуществившемуся равенству машинного труда, господин Прудон проводит рубанком уравнивание, которое он намеревается повсюду осуществить в грядущие времена. Все уравнительные следствия, выводимые господином Прудоном из учения Рикардо, основываются на одном коренном заблуждении. Дело в том, что он смешивает стоимость товаров, измеряемую количеством заключенного в них труда, со стоимостью товаров, измеряемой стоимостью труда. Если бы эти два способа измерения стоимости товаров сливались в один, то можно было бы с одинаковым правом сказать, относительная стоимость какого бы то ни было товара измеряется количеством заключенного в нем труда. Или она измеряется количеством труда, которое можно на нее купить. Или еще иначе. Она измеряется количеством труда, за которое можно ее приобрести. Но дело обстоит далеко не так. Стоимость труда так же мало может служить мерой стоимости, как и стоимость всякого другого товара. Достаточно нескольких примеров, чтобы еще лучше уяснить сказанное. Если и зерна стоят двух дней труда, между тем, как прежде он стоил одного, то произойдет удвоение его первоначальной стоимости но этот Мюи зерна не может приводить в действие вдвое больше количество труда, потому что он продолжает содержать в себе только такое количество питательного вещества, что и прежде. Таким образом, стоимость зерна, измеряемая количеством труда, употребленного на его производство, возросла бы вдвое, но измеряемое количеством труда, которое может быть на него куплено, или количеством труда, за которое можно его купить, она отнюдь не удвоилась бы. С другой стороны, если бы тот же самый труд стал производить вдвое больше одежды, чем прежде, то относительная стоимость одежды упала бы при этом наполовину. Но, тем не менее, способность этого двойного количества одежды распоряжаться определенным количеством труда не уменьшилась бы вдвое, или иначе тот же самый труд не мог бы получить в свое распоряжение вдвое большего количества одежды. И это потому, что половина изготовленной теперь одежды продолжала бы служить рабочему точно так же, как такое же количество одежды в прошлом. Таким образом, определять относительную стоимость товаров стоимостью труда значит противоречить экономическим фактам. Это значит вращаться в порочном кругу. Это значит определять относительную стоимость посредством такой относительной стоимости, которая сама еще должна быть определена. Нет никакого сомнения в том, что господин прудон смешивает два способа измерения: измерение посредством рабочего времени необходимого для производства какого-либо товара и измерение посредством стоимости труда. Труд всякого человека говорит он может купить стоимость которую он в себе заключает. таким образом, по его мнению определенное количество труда заключенного в продукте эквивалентно вознаграждению работника, то есть эквивалентной стоимости труда. На том же самом основании он смешивает издержки производства с заработной платой. Что такое заработная плата? Это себестоимость хлеба и так далее. Это полная цена всех вещей. Пойдем еще дальше. Заработная плата есть пропорциональность элементов, составляющих богатство. Что такое заработная плата? Это стоимость труда. Адам Смит принимает за меру стоимости иногда рабочее время, необходимое для производства товара, а иногда стоимость труда. Рикардо раскрыл эту ошибку, ясно показав различие между этими двумя способами измерения. Господин Прудон усугубляет ошибку Адама Смита, отождествляя эти две вещи, в то время как у Адама Смита они только ставятся рядом. Господин Прудон ищет меру относительной стоимости товаров, для того, чтобы найти затем правильную пропорцию, в которой рабочие должны участвовать в продукте, или другими словами, чтобы определить относительную стоимость труда. Для определения же меры относительной стоимости товаров он не придумал ничего лучшего, как выдать за эквивалент определенного количества труда ту сумму продуктов, которая им создана, что равносильно предположению, будто все общество состоит из одних только непосредственных работников, получающих свой собственный продукт в виде заработной платы. Кроме того, он принимает за существующий факт равноценность рабочих дней различных работников. Словом, он ищет меру относительной стоимости товаров, чтобы найти равное вознаграждение работников и принимает равенство заработных плат как данный, уже вполне установленный факт, чтобы, исходя из этого равенства, найти относительную стоимость товаров. Какая восхитительная диалектика! Сей и исследовавшие за ним экономисты указывали, что, принимая труд за принцип и действительную причину стоимости, мы попадаем в порочный круг, так как труд сам является предметом стоимость которого надлежит установить и таким же товарам, как и все другие. Замечу с позволения этих экономистов, что, говоря таким образом, они обнаружили поразительную невнимательность. Труду приписывают стоимость не постольку, поскольку он сам есть товар, а имея в виду те стоимости, которые, как предполагают, потенциально заключены в нем. Стоимость труда есть фигуральное выражение – предвосхищающая переход причины-вследствия. Это такая же фикция, как и производительность капитала. Труд производит, капитал стоит. Выражаясь эллиптически, говорят о стоимости труда. Труд, как и свобода, по своей природе есть нечто неясное и неопределенное, но качественно определяющееся в своем объекте. Иначе говоря, труд становится реальностью через свой продукт. Но к чему настаивать? Так как экономист, читайте господин Прудон, изменяет название вещей, вера рерум вокабула, истинные события, то он сам молчаливо сознается в своем бессилии и устраняется от обсуждения вопроса. Прудон, том 1, страница 188. Как мы видели, господин Прудон превращает стоимость труда в действительную причину стоимости продуктов, так что заработная плата – Официальное название стоимости труда составляет, по его мнению, полную цену всякой вещи. Вот почему его смущает возражение Сея. В труде товари, этой ужасной действительности, он видит только грамматическое сокращение. Значит, все современное общество, основанное на труде товари, отныне оказывается основанным лишь на некоторого рода поэтической вольности, на фигуральном выражении и если общество захочет устранить все те неудобства, от которых оно страдает, то ему стоит только устранить неблагозвучные выражения, изменить язык, а для этого ему лишь следует обратиться к Академии и попросить нового издания ее словаря. После всего этого нетрудно понять, зачем в сочинении, посвященном политической экономии, господин Прудон счел нужным войти в длинные рассуждения об этимологии и о других частях грамматики. Так, например, он все еще с ученым видом полемизирует против устаревшего представления, будто слово «сервус», «раб», происходит от сервара «держать». Эти филологические рассуждения имеют глубокий смысл, эзотерический смысл. Они составляют существенную часть аргументации господина Прудона. Поскольку труд продается и покупается, Он является таким же товаром, как и всякий другой товар, и имеет, следовательно, миновую стоимость. Но стоимость труда или труд в качестве товара также мало производит, как стоимость хлеба или хлеб в качестве товара служит пищей. Труд стоит больше или меньше в зависимости от большей или меньшей дороговизны предметов питания, от той или иной величины спроса на рабочие руки и предложения их, и так далее, и так далее. Труд вовсе не есть нечто неопределенное. Продается и покупается не труд вообще, а всегда тот или иной определенный труд. Не только труд качественно определяется объектом, но и объект, в свою очередь, определяется специфическими качествами труда. Поскольку труд продается и покупается, он сам является товаром. Зачем его покупают? Ввиду тех стоимостей, которые, как предполагают, потенциально заключены в нем. Но когда говорят, что такая-то вещь есть товар, то речь идет уже не о цели, ради которой ее покупают, то есть не о пользе, которую хотят извлечь из нее, не об употреблении, которое думают из нее сделать. Она товар как предмет торговли. Все рассуждения господина Прудона сводятся только к следующему. Труд покупается не в качестве непосредственного объекта потребления. Конечно, нет. Его покупают как орудие производства, как купили бы, например, машину. Поскольку труд есть товар, он имеет стоимость, но не производит. Господин Прудон мог бы с таким же точно правом сказать, что не существует вообще никаких товаров, так как всякий товар покупается лишь ради той или иной его полезности и никогда в качестве товара как такового. Измеряя стоимость товаров трудом, Господин Прудон смутно догадывается, что нельзя не подвести под эту общую меру и труд, поскольку он имеет стоимость, является трудом товаром. Он предчувствует, что это значит признать минимум заработной платы естественной и нормальной ценой непосредственного труда, а следовательно, признать современный общественный строй. Чтобы увернуться от этого рокового вывода, он делает крутой поворот и утверждает, что труд не товар что он не может иметь стоимости. Он забывает, что сам же принял стоимость труда за меру, забывает, что вся его система основана на труде товаре, на труде, предмете торговли, который продается, покупается, обменивается на продукты и так далее, наконец, на труде, составляющем непосредственно источник дохода работника. Он забывает все. Чтобы спасти свою систему, он готов пожертвовать ее основой. «At propter vitam vivendi perdere causas» «Ради жизни терять то, что является ее смыслом». Теперь мы приходим к некоему новому определению конституированной стоимости. Стоимость есть отношение пропорциональности продуктов, составляющих богатство. Заметим сначала, что в простом выражении «относительная или миновая стоимость» содержится уже представление о том или ином отношении в котором продукты обмениваются друг на друга. Называя это отношение отношением пропорциональности, вы ровно ничего не изменяете в относительной стоимости, кроме названия. Никакое повышение или понижение стоимости продукта нисколько не уничтожает его свойства находиться в том или ином отношении пропорциональности к другим продуктам, составляющим богатство. К чему же этот новый термин, не вносящий нового понятия? Отношение пропорциональности наводит на мысль о многих других экономических отношениях, например, о пропорциональности производства, о надлежащей пропорции между спросом и предложением и так далее. И обо всем этом думал господин Прудон, формулируя эту дидактическую парафразу миновой стоимости. Прежде всего, так как относительная стоимость продуктов определяется сравнительным количеством труда, употребленного на производство каждого из них, то в данном случае отношение пропорциональности обозначает относительное количество продуктов, могущих быть произведенными в данный промежуток времени и способных поэтому обмениваться друг на друга. Посмотрим, какую пользу господин Прудон извлекает из этого отношения пропорциональности. Каждому известно, что в тех случаях, когда спрос и предложение уравновешивают друг друга, Относительная стоимость любого продукта с точностью определяется заключенным в нем количеством труда. То есть эта относительная стоимость выражает отношение пропорциональности как раз в том смысле, который мы только что выяснили. Господин Прудон ставит на голову действительный порядок вещей. «Начинайте с измерения относительной стоимости продукта количеством заключенного в нем труда», — говорит он и тогда спрос и предложение неизбежно придут в равновесие. Производство будет соответствовать потреблению, продукты всегда будут обмениваться беспрепятственно, а их рыночные цены будут с точностью выражать их истинную стоимость. Вместо того, чтобы говорить, как все люди, «в хорошую погоду можно встретить много гуляющих», господин Прудон отправляет своих людей гулять, чтобы обеспечить им хорошую погоду. То, что господин Прудон выдает за следствие, вытекающее из априорного определения миновой стоимости рабочим временем, могло бы иметь место разве лишь в силу закона такого примерно содержания. Отныне продукты должны обмениваться в точном соответствии с потраченным на них рабочим временем. Каково бы ни было отношение спроса к предложению, как будто бы произведенное количество их вполне соответствовало спросу. Пусть господин Прудон возьмется сформулировать и провести подобный закон. В таком случае мы не будем требовать от него доказательств. Но если он, напротив, желает оправдать свою теорию как экономист, а не как законодатель, то он должен будет доказать, что необходимое на производство товара время с точностью обозначает степень его полезности и выражает его отношение пропорциональности к спросу, а следовательно и к совокупности богатств. В таком случае, при продаже продукта по цене, равной издержкам его производства, предложение и спрос всегда будут находиться в равновесии, так как предполагается, что издержки производства выражают истинное отношение предложения к спросу. Господин Прудон действительно старается доказать, что рабочее время, необходимое для производства продукта, выражает истинное отношение его к потребностям, Так что вещи, на производство которых требуется наименьшее количество времени, имеют наиболее непосредственную полезность и так далее в том же порядке. Уже один только факт производства какого-нибудь предмета роскоши доказывает, согласно этой теории, что у общества остается время, дающее ему возможность удовлетворять известную потребность в роскоши. Что касается самого доказательства своего тезиса, то господин Прудон находит его в том, что, по его наблюдениям, наиболее полезные вещи требуют наименьшего времени для производства, что общество всегда начинает с самых легких отраслей производства и что оно затем постепенно переходит к производству предметов, стоящих наибольшего количества рабочего времени и соответствующих потребностям более высокого порядка. Господин Прудон заимствует у господина Дюнуайя пример добывающей промышленности, сбор плодов, пастушество, охота, рыболовство и так далее, промышленности наиболее простой, требующей наименьших издержек, с которой человек начал первый день своего второго творения. Первый день его первого творения описан в книге Бытия, которая изображает нам Бога, как первого в мире промышленника. В действительности дело происходит совсем иначе, чем думает господин Прудон.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 Утверждать же, что люди потому могли заняться созданием продуктов более высокого порядка и более сложными отраслями производства, что все потребности всех работников были удовлетворены, значит отвлекаться от антагонизма классов и изображать в перевернутом виде весь ход исторического развития. С таким же правом можно было бы сказать, что так как во времена римских императоров кое-кто занимался откармливанием мурен в искусственных прудах, то для всего римского населения в изобилии имелась пища. Между тем, как дело обстояло совсем наоборот, римскому народу не хватало необходимых средств для покупки хлеба, а у римских аристократов не было недостатка в рабах, чтобы кормить ими мурен. Цены жизненных припасов почти постоянно возрастали, тогда как цены продуктов промышленности и предметов роскоши почти постоянно падали. Возьмем даже само сельское хозяйство наиболее необходимые предметы хлеб мясо и так далее дорожают цена же хлопка сахара кофе и так далее постоянно и в поразительной пропорции понижается и даже из числа съестных припасов в собственном смысле предметы роскоши вроде артишоков спаржи и так далее стоят в настоящее время сравнительно дешевле, чем съестные припасы первой необходимости. В нашу эпоху излишнее легче производить, чем необходимое. Наконец, в различные исторические эпохи взаимные отношения цен не только различны, но и прямо противоположны. В продолжении всего Средневековья земледельческие продукты были относительно дешевле промышленных. В новое время между ними существует обратное отношение. Следует ли из этого, что полезность земледельческих продуктов уменьшилась со времени Средних веков? Потребление продуктов определяется общественными условиями, в которые поставлены потребители, а сами эти условия основаны на антагонизме классов. Хлопок, картофель и водка представляют собой наиболее распространенные предметы потребления. Картофель породил золотуху, хлопок в значительной степени вытеснил лен и шерсть, несмотря на то, что шерсть и лен во многих случаях полезнее хлопка хотя бы с точки зрения гигиены. Наконец, водка взяла верх над пивом и вином, несмотря на то, что водка, если ее употреблять в качестве пищевого продукта, является по общему признанию отравой. В течение целого столетия правительства тщетно боролись с этим европейским опиумом. Экономика победила. Она продиктовала свои законы потреблению. Почему же хлопок, картофель и водка – являются краеугольным камнем буржуазного общества, потому что их производство требует наименьшего труда, и они имеют вследствие этого наименьшую цену. А почему минимум цены обусловливает максимум потребления? Уж не вследствие ли абсолютной, внутренне присущей этим предметам полезности, их полезности в смысле способности наилучшим образом удовлетворять потребности рабочего как человека, а не человека, как рабочего. Нет, это происходит потому, что в обществе, основанном на нищете, самые нищенские продукты имеют роковое преимущество служить для потребления самых широких масс. Утверждать, что раз самые дешевые предметы имеют наиболее широкое употребление, то они должны обладать самой большой полезностью. Это значит утверждать, что громадное распространение водки Обусловливаемая небольшими издержками ее производства есть самое убедительное доказательство ее полезности. Это значит говорить пролетарию, что для него картофель полезнее мясо. Это значит примириться с существующим порядком вещей. Это значит, наконец, выступать вместе с господином Прудоном, апологетом общества, которого не понимаешь. В будущем обществе, где исчезнет антагонизм классов, где не будет и самих классов, потребление уже не будет определяться минимумом времени, необходимого для производства. Наоборот, количество времени, которое будут посвящать производству того или другого предмета, будет определяться степенью общественной полезности этого предмета. Возвратимся, однако, к тезису господина Прудона. Раз за рабочее время необходимое для производства предмета не выражает степени его полезности, то именовая стоимость этого предмета заранее определенное воплощенным в нем рабочим временем, ни в каком случае не может регулировать правильного отношения предложения к спросу, то есть отношения пропорциональности в том смысле, который придает ему теперь господин Прудон. Отношение пропорциональности между предложением и спросом, то есть пропорциональная доля данного продукта во всей совокупности производства, устанавливается вовсе не продажей этого продукта по цене, равной издержкам его производства. Лишь колебания спроса и предложения указывают производителю то количество, в котором следует произвести данный товар, чтобы получить в обмен по меньшей мере издержки производства. И так как колебания эти происходят постоянно, то в различных отраслях производства постоянно происходит также прилив и отлив капиталов. Только в результате таких колебаний Капиталы как раз в надлежащей пропорции, они сверх этого направляются на производство различных товаров, на которые существует спрос. С повышением или понижением цен прибыли поднимаются выше или падают ниже их общего уровня, и вследствие этого капиталы то притекают в известную отрасль производства, то уходят из нее в зависимости от происшедшего в ней того или иного изменения. Когда мы посмотрим на рынки больших городов, мы увидим, как регулярно они снабжаются всеми видами отечественных и иностранных товаров в требуемом количестве при всех условиях меняющегося спроса, зависящего от прихотей, вкуса или изменения в численности населения, и как редко происходит переполнение рынков от слишком изобильного предложения или возникает непомерная дороговизна от слишком слабого по сравнению со спросом предложения и мы должны будем признать, что принцип, распределяющий капитал между отдельными отраслями производства в точно соответствующих пропорциях проявляет свое действие гораздо сильнее, чем это обыкновенно полагают. Рикардо, том 1, страницы 105 и 108. Если господин Прудон признает, что стоимость продуктов определяется рабочим временем, то он должен признать также и это колебательное движение, которая в обществах, основанных на индивидуальном обмене, одно только и делает из рабочего времени меру стоимости. Никакого вполне установленного отношения пропорциональности не существует, а есть только устанавливающее его движение. Мы только что видели, в каком смысле было бы правильно говорить о пропорциональности как о следствии определения стоимости рабочим временем. Теперь мы увидим, как это измерение стоимости временем названное господином Прудоном законом пропорциональности, превращается в закон диспропорциональности. Всякое новое изобретение, позволяющее производить в один час то, что производилось прежде в два часа, обесценивает все однородные продукты, имеющиеся на рынке. Конкуренция вынуждает производителя продавать продукт двух часов не дороже продукта одного часа. Она осуществляет закон, по которому относительная стоимость продукта определяется рабочим временем, необходимым для его производства. То обстоятельство, что рабочее время служит мерой миновой стоимости, становится таким образом законом постоянного обесценения труда. Более того, обесценение распространяется не только на товары, вынесенные на рынок, но и на орудие производства, на все предприятие. На этот факт указывает уже Рикардо, говоря, ⁇ Увеличивая непрестанно легкость производства, мы непрестанно уменьшаем стоимость некоторых из ранее произведенных вещей. Том 2, страница 59. Сисмонди идет еще дальше. Он видит в этой стоимости, конституированной рабочим временем, источник всех противоречий современной промышленности и торговли. Миновая стоимость, говорит он всегда в конечном счете определяется количеством труда, необходимого для получения данной вещи. Не количеством труда, фактически на нее потраченного, а количеством того труда, который впредь должен быть на нее затрачен при усовершенствованных, быть может, средствах производства. И это количество труда, хотя его и нелегко определить с точностью, всегда верно устанавливается конкуренцией. Оно служит основанием для расчетов как при запросе цены со стороны продавца, так и при предложении цены со стороны покупателя. Первый станет, быть может, утверждать, что вещь стоила ему 10 дней труда, но если второй знает, что впредь она может производиться в 8 рабочих дней, и если конкуренция представит тому убедительные для обеих сторон доказательства, то стоимость сведется только к 8 дням, и рыночная цена установится на этом уровне. И продавец и покупатель знают, конечно, что вещь полезна, что ее желают иметь, что без потребности в данной вещи нельзя было бы продать ее. Но установление цены вещи не имеет никакого отношения к ее полезности. Очерки и так далее. Том 2. Страница 267. Брюссельское издание. Очень важно не упускать из виду того обстоятельства, что стоимость вещи определяется не тем временем, в течение которого она была произведена, а минимумом времени, в течение которого она может быть произведена. И этот минимум устанавливается конкуренцией. Предположим, на минуту, что исчезла конкуренция, и нет, следовательно, уже никакого средства установить минимум труда, необходимого для производства данного товара. Что тогда произойдет? Достаточно будет затратить на производство предмета 6 часов труда, чтобы иметь право требовать за него, по теории господина Прудона, в 6 раз больше, чем требует тот, кто потратил лишь 1 час на производство такого же предмета. Вместо отношения пропорциональности мы имеем отношение диспропорциональности, если только вообще мы все еще непременно хотим оставаться в сфере каких бы то ни было отношений, хороших или плохих. Постоянное обесценение труда есть лишь одна сторона, лишь одно из следствий оценки товаров рабочим временем. Этим же способом оценки объясняется также чрезмерное повышение цен, перепроизводство и многие другие проявления анархии производства. Но порождает ли принятие рабочего времени за меру стоимости хотя бы то пропорциональное разнообразие продуктов, которое так очаровывает господина Прудона? Как раз наоборот. Оно приводит в сфере продуктов к господству той же монополии со всем ее монотонным однообразием, которое, как это все видят и как это все знают, охватывает сферу орудий производства. Очень быстро прогрессировать могут лишь некоторые отрасли производства, как, например, хлопчато-бумажная промышленность. Естественным следствием такого прогресса является быстрое понижение цен на продукты например, хлопчатобумажной промышленности. Но по мере того, как удешевляется хлопок, цена льна должна повышаться по сравнению с хлопком. Что же получается в результате этого? Лен вытесняется хлопком. Таким именно образом, лен был изгнан почти из всей Северной Америки, и вместо пропорционального разнообразия продуктов мы получили царство хлопка. Что же остается от этого отношения пропорциональности? Ничего, кроме благих пожеланий добропорядочного человека, которому хочется, чтобы товары производились в пропорциях, позволяющих продавать их по добросовестным ценам. Во все времена добрые буржуа и экономисты-филантропы любили выражать это невинное пожелание. Послушаем старика Буагельбера. «Цена товаров, — говорит он, — должна всегда быть пропорциональной, ибо только такое взаимное соглашение — дает возможность им существовать вместе, чтобы обмениваться друг на друга в каждый момент. Вот она, прудоновская постоянная способность к обмену. И в каждый момент быть снова воспроизводимыми друг другом. Так как богатство есть не что иное, как этот постоянный обмен между человеком и человеком, между предприятием и предприятием и так далее, то было бы ужасным заблуждением искать причины нищеты в чем-либо ином, а не в том нарушении этого обмена, которое вызывается отклонениями от пропорциональных цен. Рассуждение о природе богатств и издание Дера. Примечания. Экономисты-финансисты XVIII века. С историческими очерками о каждом авторе, комментариями и пояснительными примечаниями Эжена Дера. Париж, 1843 год. Конец примечания. Послушаем также одного новейшего экономиста. Величайший закон, который должен быть применен к производству, есть закон пропорциональности – The Law of Proportion, который один только в состоянии удержать постоянство стоимости. Эквивалент должен быть гарантирован. Все нации в различные эпохи пытались посредством многочисленных торговых регламентов и ограничений осуществить этот закон пропорциональности хотя бы до известной степени. Но эгоизм, присущий человеческой природе, довел до того, что вся эта система регулирования была неспровергнута. Пропорциональное производство, proportionate production, есть осуществление истинной социально-экономической науки. Лондон, 1840, страница 170-175. Фует трое. Было трое. Эта правильная пропорция между предложением и спросом, которая опять начинает становиться предметом столь обильных пожеланий, давным-давно перестала существовать. Она пережила себя. Она была возможна лишь в те времена, когда средства производства были ограничены, когда обмен происходил в крайне узких границах. С возникновением крупной индустрии эта правильная пропорция должна была необходимо исчезнуть, и производство должно было с необходимостью законов природы проходить постоянную последовательную смену процветания и упадка, кризиса, застоя, нового процветания и так далее.